Глава тридцать шестая. В голове Кэди грохотала боль. Она заморгала, но это не помогло. Перед собой она видела только кромешную темноту. Она пошевелила ногами, и ее захлестнула волной тошноты. После этого она несколько минут лежала н е п о д в и ж н о и пыталась отдышаться. Где она? Который сейчас час? Щекой она лежала на плотном ворсистом ковре. Вдруг прямо под н е й з а урчал мотор и Кэдди в д а в и л а в землю. Она находилась в багажнике машины и на ее лице что-то лежало. Нет, что-то накрывало ее целиком. Воздух был спёртым и з а т х л ы м Кэдди подняла было руку, чтобы убрать с лица б р е з е н т и обнаружила, что руки у нее были связаны. В голову потоком хлынули воспоминания. Удар по голове. Она падает на землю, потом ее тащат. На дальше темнота. Кто-то вырубил ее и похитил. Дыхание у Кэди д участилось, желудок с в е л о с паззмом. Скорее всего, у нее сотрясение. Со второй попытки ей удалось спихнуть в сторону тяжелое полотнище. В лицо ударил свежий воздух, и она с наслаждением его вдохнула. Минуту спустя желудок немного успокоился, и она повернула голову, чтобы осмотреться. Она лежала в багажном отделении маленького внедорожника, и через заднее окно было видно темное ночное небо. Машина начала замедляться, шины зашуршали по неровной поверхности, и Кади затрясло, кажется, они свернули с шоссе. Затем внедорожник остановился, Кади слышала, как водитель переключает передачу, затих мотор, а потом дверь открылась. Вот чёрт! Времени придумать план побега у Кади не было, так что она решила притвориться мёртвой. Она натянула на голову брезент и замерла. Багажная дверь открылась и кто-то стянул с нее полотнище. На лицо упали капли дождя. Кэдди держала глаза закрытыми и пыталась дышать как можно тише, но дыхание отчаянно рвалось у нее из груди. Она почувствовала, что ее похититель стоит совсем рядом. Кэдди слегка приоткрыла глаза и взглянула сквозь щелочки век. На дне й склонилась тень. к э д и р е з к о перекатилась на спину, подтянула колени к груди и легнула противника в грудь. Движение вышло медленным, неуклюжим. Похититель легко уклонился в сторону и схватил ее за лодыжки. Тяжелый кулак ударил ее висок. Голова у Кэдии закружилась, затянутое облаками небо яростно вращалось перед глазами. Она закрыла глаза, пытаясь сдержать новый приступ тошноты. Наконец, дыша ртом, она распахнула глаза. Сверху вниз на нее смотрела женщина. Лицо ее казалось расплывчатым, вокруг головы сиял яркий орел светлых волос. Шеннон Фелпс. Кэдди зажмурилась, затем открыла глаза снова. Зрение немного прояснилось, и она смогла сфокусироваться на лице. Это была не Шеннон, но кто-то удивительно на нее похожий. Женщина протянула руку и схватила Кэдди за с о б р а н н ы е в хвост волосы. Вылезай. Боль, казалось, прошила голову насквозь. она подняла связанные руки и схватилась за волосы у самого основания, пытаясь ослабить давление. Я сказал а вылезай. Женщина дернула посильнее. Голова к э д и дернулась, огонь р а с к а л ы в а л о череп пополам, перед глазами з а п л я с а л и огни, сражаясь с тошнотой и головокружением, она села. Мир вокруг к р у т и л с я и вращался, никак не желая успокоиться. Не успела к э д и прийти в себя, как женщина потащила ее прочь из машины. Кэдди с трудом перекинула ноги через бортик грузового отсека, подошвы кроссовок ударились о тротуар, и она встала на подкашивающиеся ноги. Женщина отпустила волосы Кэдди, и она обессиленно привалилась к машине, прижала связанные руки к макушке, ощущая, как под ладонью пульсирует горячая боль. Дождь омыл ее лицо, пропитал влагой одежду и волосы. Холодная вода и свежий воздух слегка привели ее в чувство. И когда мир наконец перестал вращаться, Кэди услышала за громким стуком своего сердца некий другой звук. Шумела вода. Она огляделась вокруг: дорога, о б с т у п и в ш и я ее с обеих сторон лес, железные балки м а я ч а щ и е впереди. Машина стояла посреди моста на дороге м е р т в о й лошади. В голове Кэди крутилась единственная мысль: эта женщина собирается ее убить. н е е не было времени выяснять, кто она и зачем она ее похитила. Ей нужно было протянуть время, нужно было придумать, как сбежать. Но только вот как? Кто ты? – спросила она. Не твое г р а б а н о е дело. Взгляд Кади скользнул по желтой линии, нарисованной вдоль центра дороги. Асфальт казался черной лентой, вьющейся в в ы с ь п о х о л м у и исчезающую в лесу. Эта дорога не пользовалась популярностью, но шанс, что кто-то проедет мимо, все же был. И даже если не появится никого, кто бы мог ее спасти, сейчас Кэди уже могла выпрямиться и даже удержать равновесие. С каждой секундой ей становилось немножечко лучше, и ее шансы на выживание росли. Ты не Шеннон. Да. Поэтому тебе и придется умереть. Женщина потянулась к карману и вытащила из него пистолет. Она направила его на Кэди. Ты иди от машины. Кэдди сделала нерешительный шаг в сторону, ноги ее тряслись, но равновесие держали. Давай к перилам. Светловолосая женщина дернула дулом пистолета в сторону реки. Кэдди уставилась на нее, глаза постепенно привыкали к мраку, а голова наконец-то прочистилась настолько, что она смогла сложить два и два. Если эта женщина не была Шеннон, то оставался только один вариант. Ты ведь сестра Шанон, верно? Та, которую все считают мертвой, заткнись. Кади решила считать это за подтверждение. Ты убила свою сестру. Она была то еще за н о о й в заднице, с к у ч а ю щ и м голосом принесла Холи. л А теперь забирайся на перила. Зачем? Кади посмотрела вниз, десять метров до воды, бурлящей внизу черным потоком. Потому что потом ты прыгнешь. Кэдди в з в е с и л а свои шансы. Здесь не так высоко, чтобы разбиться, упав в воду, это точно. Как только она заберется на перила, Холли ее п р и с т р е л и т Тут испорить нечего. Должна ведь она убедиться, что Кэдди точно умрет. Да чёрта с два! Кэдди не собиралась сдаваться так просто. Давай, залезай, сказала Холли. Кэдди задрала ногу к перилам, а затем стремительно развернулась на месте и бросилась в Холли в ноги. Удар а с ф а л ь т о т озвался в ее голове оглушительным звоном, и глаза Кэдди застила туманом.